Глава 14 Разбойники. Из Новгорода Сергей вывел санный поезд почти километровой длины. Больше сотни саней, из которых половина его. Пришлось даже дружину разделить, отправить два десятка в хвост, потому что, будь Сергей на месте разбойников, именно хвост он бы атаковал. К охране своего и чужого имущества Сергей отнесся очень серьезно передовой конный дозор, фланговые из нарегов на лыжах. Если останавливались в деревнях и городках, ночные караулы и секреты на околицах. И тренировка неплохая в формате колонна на марше. И очень полезно с позиции безопасности. Сергей знал обычную разбойную практику. Работать в связке со сведомителями в местах ночлегов. А находить крыс... Куда проще, когда знаешь, где искать. «Говорю же, сказано было вас не трогать. Я правду говорю!» — плакал висящий на столбе парнишка. «Не мучьте меня, умоляю!» а -а -а Сломался он сразу, едва к столбу привязали. Орал не от боли, от страха. «Не врет», — сказал Сергею Грейп. «Слизняк. Сейчас второго приволокут. Надеюсь, он покрепче будет». Грейпу Гриммисону... Нравилось ломать людей. Это как поединок, в котором он, Грейп, почти всегда побеждал. Проигрывал редко, когда встречались особенные, сильные или безумные. Грейпу такие попадались дважды. Кому боль не боль, а веселье. Отец, когда учил Грейпа, предупреждал. Если воин терпит боль, боги радуются. А иным от богов бывает дар. Боль становится в радость. Не только такая, как в бою, когда от нее кровь закипает, а вот так, под пыткой. Эта судьба дает человеку возможность показать великое мужество. И то, что не всякого можно сломать умелому палачу, было хорошо для Грейпа. Но что это за поединок, когда знаешь, что победишь наверняка? Хорошо для Грейпа, но плохо для дела. Ведь если Грейп проигрывал кто не узнавал правды. Но не этой ночью. Кряжестый мужичок, которого приволокли дренги выглядел крепким, но не из той породы, что радует богов мужеством. «Этого снимайте, а этого вешайте», — распорядился он. «Только одежку с него снимите. А ты, перепуганному холопу, дров в очаг подкинь, чтоб пожарче. Все ж зима на дворе». Хлипкий парнишка уполз в угол, а кряжестого мужичка споро разоблачили и повесили на столб. Тут он очнулся и сразу заорал. Грейп сунул ему кулак под дых, и пока тот молча разевал рот, сказал деловито. — Говорить будешь, когда я велю, и то, что я велю. Если понял, кивни. Но мужик вместо кивка сипом втянул воздух и снова заорал. Ну, раз он хочет покричать, пусть покричит. И грейп дал ему такую возможность. Да, дело не наше, согласился Сергей. Но весело же. Что же веселого, если добычи не будет? Не согласился убийца. А может и будет. Откуда ты знаешь, кого они до нас исчипали? Вступил в спор Трани Журавль. Давай сбегаем, тут же недалеко. Дерут покачал головой, не одобрял, но особо и не спорил. «Младших возьмем», — сказал он. «Было бы неплохо, если бы ты здесь остался», — сказал Сергей. «Присмотрел, если что». «Милош присмотрит». По тону Сергей понял, что вопрос решен. В некоторых случаях Дерут вел себя так, будто старший он, а не Сергей. «Да и что тут случится может?» — добавил убийца. Последнее Сергей и сам понимал. Их караван, по сути, оккупировал городок. Заняли дома, конюшни, поставили на ограде своих воев. Местные не возражали. Уступали жилье, резали скот, варили кашу, доставали из заначек мёд. Городок де Юра принадлежал князю Полоцкому Веремуду. Тут и дружина его стояла. Десяток отроков с гридним кривичем. Отвощанника Сергей знал, что эти храбрые витязи не брезговали содрать с проезжавших мыта, от которого князю не факт, что перепадало. Купцы платили и даже позволяли пошарить в санях. Десяток профессиональных воев — изрядная сила. Не для Сергея. Так что мзды он платить не стал, а вот за еду питье кров пообещал заплатить щедро. И, возможно, заплатит, если окажется, что местные дружинники с лесными татями никак не связаны. Хорошо, коли так. Десятник Евтим Сергею понравился. Спокойный, уважительный, крепкий. Старовато только, пятый десяток разменял. Хотя Сергей и на седьмом в свое время мечом рубил крепко. Правда, недолго, выдыхался быстро. Милыш, ты остаешься. И подбери нам тех, кто пойдет. Два десятка отроков, кого этим годом взяли. В Трани ты тоже пойдешь. Брат мой что делает? как обычно «Потерялся», — улыбнулся милыш — «с двумя девками». «Это хорошо». Хузарин сделал свой выбор. Если завтра начнет претензии предъявлять, что не взяли, Сергей так ему и скажет, по-песенному. «Нас на девок променял». Гонца Грэб не сильно помял. «Один на лыжах бежать сможет», — ответил Дерут. «А второй?» «Со вторым Грэб еще не закончил». «Нет, уже все», — поправился Дан когда в открывшуюся дверь дохнуло холодом, и на пороге появился Дерудов-племянник Трюм. «Хевдинг, Грейб зовет!» «Сейчас пойдем», — кивнул Сергей. «Милош, пошли кого-нибудь за Евтимом. Хочу, чтобы он с нами послушал». «А если это его дела?» — возразил Милош. «Если его, то там же ответят», — сказал Сергей. «Но вряд ли». И пояснил. Понравился он мне. «А я дурных людей чую». «Бывает, и хорошие люди дурное творят», — заметил Милыш, но так, для порядка. Накинул шубу и, отодвинув трюма, вышел. Евтим, увидав подвешенного на столбе и узнав его, тут же потянулся к топору. Но Дерут крепко взял его за локоть, а Сергей сказал, не дури его, «Если ты ни при чем, худого не сделаем. Родич твой». Они с десятником стояли в тени. Человек на столбе вряд ли мог их разглядеть, да он и не пытался. Все его внимание было сосредоточено на грейпе и накалившемся на углях железе. — Нет, не родич! — сдавленным голосом пробормотал десятник. — Смерть здешней! Уважаемый! — Не нами! — уточнил Сергей. — Веремут! Веремут мне только спасибо скажет, что я разбой выявил! И, повысив голос, — грейп! — Пусть говорит! — Говори, — разрешил Свей. И пособник заговорил, захлебываясь, путая слова очень быстро. Правду и только правду. Врать в таком состоянии люди не способны. Сергей не ошибся. Десятник был ни при чем. А вот двое его отроков оказались замешаны. — Что ж ты так? — огорченно проговорил Сергей. На десятника было жалко смотреть. Это был конец его воинской карьеры. Что с того, что сам не при деле? Его недосмотр, его люди. Пусть они в шайке оказались не главными, а так, на подхвате. Но князь не простит. Сергей жалился. — С нами пойдешь, — сказал он. — Если все ладно выйдет, веримуду скажу, что ты нам помог. Тогда, может, обойдется. Еще и похвалит князь. — Благодарю, княжич. Евтим поклонился в пояс. — Век не забуду. — Иди, собирайся. — Нет, погоди. — Мои с тобой пойдут. — Мало ли. В другой ситуации десятник наверняка уперся бы. Его люди ему и наказывать. В другой. В этой проще еще раз поклониться. — Дерут, — начал Сергей. — Сам с ним схожу, — перебил убийца. — Иди, собирайся. Парнишка был счастлив. Болтал бы непрерывно, если бы Евтим не велел ему заткнуться. Сергей паренька понимал. Сначала он повисел на столбе, наблюдая, как страшенный Нурман готовится к живодерству. Потом поглядел на само живодерство в применении к дядьке. И был морально готов к тому, что после дядьки займутся им самим. Нет, не готов. К такому невозможно подготовиться. И вдруг его отпускают. Отделался побитым глазом и парой ссадин пустики. И требуется от него всего лишь показать место, куда его послали. А еще с ними едет Гридень Евтим, свой кривич. В принципе, Сергей мог бы парней не брать. Евтим тоже знал дорогу и ничего скрывать не собирался, особенно после того, как пары замешанных в разборе отроков не в положенном месте, и остальные ничего не могли сказать по поводу их отсутствия. Предположение, пошли по бабам, после небольшого расследования было исключено. В соседний дом не ходит на лыжах и в полном вооружении. «Порву!» — процедил сквозь зубы Евтим. До отдельно стоявшей усадьбы добрались быстро. Пара километров по дороге и полкилометра по лесной нахоженной тропе. «Даже без безлунной ночью не заблудишься, если знаешь дорогу, само собой». По тропе, кстати, недавно прошли на лыжах, и Сергей догадывался кто. Те самые отроки-разбойники. Усадьба была невелика. Дом за забором, огнище, ныне занесенное снегом, гектара натри Иди, — подтолкнул парнишку Евтим, — и гляди, не сболтни лишнего. Не то сам знаешь что. Паренек рванулся было, но Сергей его поймал. — Если спросят, кто рожу набил, скажешь правду. Нурманы. Но больше ничего не говори. Только что страшные много и утром уйдут. Но и то, что дядька твой дурной велел, чтобы не высовывались. Расскажешь и сразу уходи. Опять на дядьку сошлись. Велел немедли вернуться. Все понял? Принек закивал и убежал. Устраиваемся. Ждем, распорядился Сергей. Не мельтешить, не болтать. Если кому отлить, Отойдите к дороге». В принципе, мог и не говорить. Отрокий молодняк, но в большинстве варяги и курс молодого бойца сдан еще в детских. Ждать было легко. Лес тих, разве что филин ухнет или заверещит вдалеке неудачливый зверек. Света звезд хватало. Черный чистокол, окружавший усадьбу, отчетливо выделялся на белом заснеженном поле. Парнишка посыльный проторчал у разбойников минут пятнадцать, а вышел не один, с ним еще двое. Решили проверить, все ли в порядке. — Как в лес зайдут, берем, — негромко произнес Сергей. — Живьем. И чтоб мышь не пискнула. Мышь не пискнула, парочка тоже. Оказались теми самыми отроками Евтима. Узнав, что охоты не будет, решили вернуться. Разговаривать с ними не стали. Разоружили, связали и бросили в сугроб. Стужа нет, не замерзнут. А замерзнут — потеря невелика. В усадьбе обитало шестнадцать разбойников. А местный, причем даже не бывший дружинник — Купчина. — Я его знаю, — мрачно сообщил Евтим. — Плесковский. Раньше каравана оттуда к нам водил. А три года назад что-то там у него нехорошее вышло. К нам перебрался. Это его огнище. Как все просто, оказывается. Отроки, берете их сами, распорядился Сергей. Старший ты, Тук, главного — живьем. Закончите, дайте знать. Тук, потомственный варяг на год старший Сергея, с достоинством кивнул. И тут же принялся распоряжаться, причем толково. Пара минут и два десятка теней — устремились к усадьбе. У частокола замешкались, избавляясь от лыж и распределяясь по периметру. Потом разом перемахнули через ограду. Истошно залаяли псы, и, судя по тому, что лай не умолкал, тратить на них время бойцы не стали. Минуты позже к собачьему хору подключились люди, заорали в дюжину голосов. Но уже минут через пять все стихло, Только псы иногда побрехивали. А еще через пару минут со стороны усадьбы раздался волчий вой. Сергей неплохо разбирался в волчьих сигналах. Этот был победный, возвещающий о том, что стая приступает к пиршеству. Псы опять переполошились, забрехали. И что интересно, откуда-то из чаще прилетел ответ. Вот будет сюрприз серым, если заявится. — Пошли, — сказал Сергей, — а то сейчас стая набежит. В волчьих повадках он тоже разбирался и знал, что у каждой стаи своя территория, и чужих хозяева рвут. Ну, или те их, если сильнее. Все как у людей. Утроки свою задачу выполнили на отлично. Все целы, враг частично уничтожен, частично приведен в удобное для общения состояние, то есть разоружен, связан и напуган. Атамана это тоже касалось. Причем, в отличие от остальных, у него еще и штаны были спущены. Сергей одобрительно кивнул. Его наработка. Причем еще и с самой первой жизни. Распороть штанишки на поясе — одно движение ножа. А как резко снижает подвижность. Опять-таки чувство собственной важности сразу начинает страдать. — У тебя две возможности, — сказал униженному атаману Сергей. Рассказывать сразу, много, и по делу мне. Или не сразу, но то же самое, ему. И кивнул на деруда. Атаман глянул на убийцу, содрогнулся и выбрал первое. Ожидаемо. А теперь вы, — Сергей повернулся к сидевшим на посыпанном соломой земляном полу разбойничкам. Если кто улечит этого во лжи, — кивок на атамана, — останется жить. «Только по-честному, иначе...» — Сергей кивнул но усмехавшегося дёруда. Убийце нравилась ситуация, но от этого его улыбка не стала приятнее. «Пой, жаворонок!» — разрешил Сергей бывшему атаману. И тут запел о своей тяжёлой жизни и о том, каково это, когда тебя из рода извергают. «Не интересует», — оборвал болтуна Сергей. «По делу говори». — С кем работал? — С ним, — он указал на Евтима. Десятник, впрочем, не шелохнулся, а атаман замотал головой. не он бы сразу выдал. Два отрока его с нами были. — Кстати, об отроках. — Сюда их притащите, — распорядился Сергей. — Если замерзнут, будет неправильно. Легкая смерть. Атаман, обращенный в верное информационное русло, принялся сдавать сообщников, коих оказалось немало в том числе и в Полоцке парочка имелась. Еще рассказал о разбоях, которых, напротив, было на удивление немного для более чем двух лет дорожного промысла. Потому что в основном разбойники не разбой устраивали, а частичную экспроприацию. Останавливали купеческие поезда и именем полоцкого князя требовали мыта. Резню начинали только в самых крайних случаях, и только тогда, когда имели абсолютное превосходство. Тайники атаман тоже выдал. Надо думать, не все, но ну, с этим потом. И вроде явно не врал, потому что слушавшие очень внимательно сообщники о грехов в рассказе не нашли. Притащили отроков, бросили к остальным. Вскрыли тайники в доме. Еще два в лесу оставили на утро. Добыча — это важно. У Сергея родилась мысль отвести преступников в Полоцк и передать в Его земля пусть он и карает, а для легитимности Евтима с собой захватить. Десятник понятно не возражал, ведь вместо розъявы, проглядевшего разбой, он станет заслуженным участником карательной операции. Может и впрямь князь его наградит. Отдарился за возможность Евтим тем, что позже нашёл покупателя для лишившегося хозяина огнища. И тот сразу же расплатился шкурками, сетовал только что огнище без холопов, и Сергей проявил доброту, продал ему четверых из взятых в плен разбойников, тех, что выглядели явными простаками. Предупредил при этом. «Гляди, чтобы не забаловали опять!» «У меня не забалуют!» — успокоил покупатель и распорядился всыпать каждому по пять горячих кнутом. Для профилактики отроков Сергей еще в усадьбе передал Евтиму, поскольку тащить их в полоск где у преступников родня, он счел неправильным. А Евтим, в свою очередь, счел неправильным вообще их куда-то тащить. Прямо на месте и порешил, своей рукой. И присоединил к прочим покойникам, уложенным на поленницу И попросил Сергея истинную роль предателей скрыть. Пусть считаются, погибшими в схватке с разбойниками. Сергей не возражал. Ему без разницы.